Глава 2. Техна 6 Кто-то заговорил с ним беззвучно и доброжелательно, ответив на невысказанный вопрос. Среди нейронов человеческого мозга возникло понимание. Марат Ирсанов с планеты Земля действительно находится на базе стратегического командования в системе холодной охоты. Кроме того, ему сообщили, что гость имеет доступ ко всем системам управления, включая компоненты высшего уровня сложности, которые он, Марат Ирсанов, называет «Техно-6». В голове ошеломленного землянина завертелся хаос вопросов, и телепатический собеседник любезно ответил, что персонал базы частично погиб в сражении 709 года. Выжившие же были эвакуированы, когда эскадра Олса Лакотта погибла, задержав флот Татлака до подхода гвардейских резервов. Имя же Гостя известно, поскольку галактическая сеть воспринимает и включает в себя все виды организованной информации, в том числе земной интернет, а также шифрованные гравитограммы, держав Паслидоса и других цивилизаций, о которых Гостю неизвестно. В настоящее время базы управляет интегрированная в голосеть трансцендентная личность, созданная компьютерной сетью базы в 703 году и достигшая уровня разумности в 705. Ирсанов мало что понял из этих объяснений, но потребовал заблокировать канал телепортации между базой и лагерем на Холодной Охоте. Затем его изображение появилось на зеркальной грани установленного в лагере устройства – И Марат приказал наемникам возвращаться на корабль. Фред начал пятиться к челноку, но потом остановился, сказав. «Сэр, начальник экспедиции требует объяснений. Где вы?» Джер, все в порядке». Марат помахал рукой. «Нахожусь в крепости. Пытаюсь разобраться в обстановке. Когда пойму, что здесь творится, попробую доложить». Отключив связь, он подумал... «Но как же! Пущу я тебя в эту сокровищницу!» Невидимый собеседник согласился, на этот раз голосом на земном языке. «На твоем корабле нет никого, способного понять тех на шесть. Они здесь не нужны. Слишком уж хотят растащить оборудование». Взаимопонимание налаживалось, поэтому Марат перешел к делу. «А как к тебе обращаться?» «Мое имя непроизносимо для биологических объектов. К тому же в дальнейшем ты будешь общаться с менее сложными инфосистемами. И можешь снять скафандр. Я установил в отсеках режим, соответствующий твоим параметрам». «Один вопрос, пока ты еще здесь», – заторопился человек. «Существуют ли техно-7 и более высокие уровни?» «Есть косвенные признаки, что Техно-7 появилась в прошлом, но в данное время, скорее всего, не существует. Это почти невозможно объяснить, пока ты не овладел понятиями Техно-6». Угадав желание гостя, трансцендентный перенес его в отсек, где имелись более привычные для землянина средства получения информации. Часть сведений он выводил на мониторы. Другие данные записывались непосредственно в мозг. Марат узнал, что голосеть появилась задолго до Флондохлека и Татлака, причем некоторые ученые считали ее творением сверхцивилизаций далекого прошлого, тогда как другие – феноменом естественного происхождения. Голосеть была суперинтернетом, автоматически впитывавшим любую информацию, записанную в виде колебаний вероятности – а также электрических, электромагнитных или гравитационных импульсов. Эти сигналы впечатывались непосредственно в структуру Вселенной и хранились вечно, будучи практически неуничтожимыми. За неполный час Марат узнал тайну сверхсветового движения, увидел картины последних сражений прошлой войны, познакомился с уточненными представлениями о природе трансцендентности и вероятности которые были намного глубже, точнее и проще, чем теории Гунадов и других обитателей Паслидеса, застрявших в тупике на ранней стадии Техно-5. Узнав о кризисе науки великих гостей, Марат испытал чувство мстительного удовлетворения. Не только земляне ошибки совершают. Впрочем, эти мысли быстро задвинулись на задний план, оттесненные новыми впечатлениями и открытиями. Он увидел расположение межзвездных порталов, включая транспортные сети флон -Лека и Татлака. Он также понял, кем был Зунг-Бассар и какой смысл таился в действительности за понятием флон -Лек», которое они ошибочно сочли древним названием скопления Олла. Эти откровения заставили Марата обозвать себя бездарным тупицей. Он обязан был догадаться сам, ведь давно собрал все необходимые сведения. Однако косность человеческого мышления не позволила сделать элементарный логический вывод. Удрученный и подавленный осознанием собственной бездарности, Марат почти безразлично изучал устройство базы. Как выяснилось, постоянного устройства не существовало. Фемтоэлементы, проще говоря, атомы вещества, полностью подчинялись пульсациям трансцендентных полей принимая любую структуру. В случае надобности фемтомасса превращалась в оружие, бытовое оборудование, источники энергии, нейронную сеть инфосистем или транспортные агрегаты. Марат попытался понять, какие возможности дает Техно-6, и понял, что рискует захлебнуться в океане новых знаний. Даже поверхностный обзор открывшихся возможностей изумил и огорчил его. Человеку, едва начавшему привыкать к понятиям техно-4, было неимоверно сложно принять совсем иные представления о материи, вселенной, да и древней истории. Так бабочка, вспорхнув над лугом, вдруг открывает для себя, что кроме травы, червей, муравьев и цветочков, есть еще лес за речкой, горы на горизонте, а дальше видны берег моря и город на берегу, и корабли в море. Самое же смешное, что и этот взгляд окажется неполным и не даст абсолютно верной картины мира. Такова уж судьба исследовательского племени – приближаться к истине, понимая, что дорога бесконечна и что никто никогда не пройдет этот путь до финишной ленточки. Ибо конечна лишь жизнь индивидуума. Природа же затейлива на придумывание загадок архисложных, а потому, раскрыв любую тайну мироздания, Незамедлительно наталкиваешься на бездну еще более непонятных феноменов. И будет так вечно во времени, пространстве и трансцендентности. «Не, ну, тут очень сложно», — лицемерно пожаловал Самарат. «Вот еле сумел с тобой связаться», — Джир сказал обеспокоенно. «А там опасно. Я пошлю солдат на помощь». «Да чем помогут эти придурки?» Ирсанов отмахнулся. «Попробую справиться сам. Вот погляди, как выглядела последняя битва за холодную охоту». Он мысленно запустил передачу видеосюжета, составленного из обрывков реальной хроники. Огромный флот Татлака вторгся в систему и был остановлен ударами оружия «Техно-6». Мощнейшие звездные линкоры буквально таяли в полете, зачастую даже не успев сделать единственный выстрел. Однако несколько имперских кораблей все же прорвались на дистанцию эффективного огня, и волны разрушения изувечили крепость, убив большую часть личного состава. Потом появилась эскадра хумба шахат Ша которая добила остатки вражеской армады и эвакуировала разбросанные по системе гарнизоны. А спустя немного времени Татлак прислал новый флот, и была новая битва, и война покатилась вглубь Оллы. А подбитый и потерявший управление корабль «Хахшатендема» полетел по инерции в сторону владений Куфона, где уже почти не осталось куфонцев. «Так вот, больше в эту систему никто не заглядывал», — пояснил Ирсанов. «Фемтомеханика частично залезала повреждения». «Мы – первая экспедиция за многие столетия». Глубокомысленно подвигав хвостом и бляшками, Джир изрек. «Видимо, культуры Олла уничтожены до основания. Солидный задел для археологических исследований». «Я побуду здесь еще немного», – предложил Марат. «Попробую скачать информацию». «Не увлекайся» посоветовал начальник экспедиции, но отговаривать не стал. «Мы сюда еще вернемся». Этот разговор дал землянину несколько часов. Потом Гунады занервничают, и военный корабль, уже прошедший портал, станет выполнять резкие движения. Марат должен был успеть до этого момента. Проще простого было бы собрать всю нужную информацию и посредством галасети отослать на землю. Буквально за секунды файлы окажутся в почтовых ящиках Вероники, Сандерса, Бентурова, Флоренцева, Грайса, Зу, Бажулина и других надежных людей. Еще через неделю ведущие ученые человечества примут новые знания на вооружение. Однако простейший путь не всегда самый лучший. Роботы-базы были предельно доброжелательны к пользователю. И удобная система подсказок без понуканий объяснила, что случится после. Едва агентура великих гостей пронюхает об утечке высших технологий, земля подвергнется массированной зачистке. На основании давнего секретного договора все шесть держав Послидоса проведут совместную карательную операцию. Так что уже на следующий день все носители запретных знаний будут найдены и обезврежены. При этом допускаются любые средства, вплоть до тактики выжженных континентов. Наверняка будет уничтоженная крепость в системе холодной охоты. Даже если Марат воспользуется новыми знаниями и возможностями Техно-6, ему понадобится не меньше земного месяца, чтобы подготовить необходимые средства и собрать их в нужной точке. А объединенному флоту Паслидоса для разрушения крепости хватит пятидневки. Тем не менее, решение появилось, и логика Техно-6 подтвердила, что такой план имеет высокие шансы на успех. На всякий случай он заглянул в законодательство Гунадри. Действительно, коммерческая информация является тайной для спецслужб и не может быть изъята без согласия корпорации, заинтересованной в этих сведениях. Послушно развернулась по трем осям карта околосолнечного сектора. Здесь было много порталов, построенных транспортными компаниями Послидоса и даже пришельцами из флонда Хлека. Причем о последних в Послидосе ничего не знали. Не меньше незадействованных сооружений такого рода находились вокруг Солнца и даже внутри Солнца. По два-три портала имелось и возле соседних звезд. Голосеть – услужливо показала расположение больших транспортных комплексов, оставшихся без хозяев после Большой войны. Роботы в этих порталах дремали, занимаясь саморемонтом в ожидании приказа. Удовлетворенный этим обстоятельством, Ирсанов ввел задание начать прокладку трасс между Солнечной системой, Альфой Центавра, Тау-Кита и 61 Лебедя. Спустя мгновение «Голосеть» выдала расчет времени – От 5 до 20 земных суток на прокладку линий свернутого пространства и еще 10-15 суток на реставрацию давно заброшенных порталов. Ну что ж, нормально! Его голос глухо прозвучал в большом пустом зале. Нам ведь спешить некуда! Подтвердив приказ на строительство межзвездных маршрутов, Он занялся поиском других предприятий, действующих в автономном режиме на планетах, оставшихся без населения. Таких оказалось предостаточно. И в Олле, и в Уфу. С формулировкой задания для этих заводов пришлось повозиться. К тому же Марат вынужден был дважды отвлечься для переговоров с начинавшим нервничать джиром. Чтобы успокоить археологическую братью, Марат нашел через голосеть данные о тройной звезде, что накручивало орбиту в полости между скоплениями. На двух планетах этой системы сохранились впечатляющие развалины, вызвавшие у Джира цунами восторгов. А на самом деле ничего ценного там не имелось. Но Гунат этого не знал и на некоторое время оставил Марата в покое. Начальник экспедиции лишь предупредил на прощание – «Устройство у тебя за спиной похоже на аппарат для записи и наложения психоматриц. Будь осторожнее с такой техникой». «Да, это телепатический интерфейс», — подтвердил человек. «С его помощью я читаю записи в здешних базах данных». «Но не знаю», — Джир с сомнением покачал головой. «Это может быть опасно. Советую воздержаться». Заверив, что будет осторожен, Марат обрубил связь и вернулся к мониторам. Где-то за сотни световых лет на неизвестно кем построенном заводе уже формировался из фемтомассы робот для восстановления старых звездных маршрутов. Одновременно в разных концах галактического рукава началось строительство более мощных аппаратов. А в километре от Арсанова в трюме стратегической базы, Рождался скоростной одноместный корабль с усиленной защитой на уровне продвинутого Техно-5. Эта часть его плана вступила в стадию успешной реализации, поэтому Марат со спокойной душой обратился к информканалам. гала сеть бесперебойно поставляла любые сведения, к которым Ирсанов прежде не имел доступа. Он узнал, что корпорация Чауц приступила к строительству новой трассы через все скопление вовсе не от хорошей жизни, но в ответ на тайный военный пакт между Тиадзиком, Делс-Ярхубом и Гунадри. Лунный интендент стал следствием недоразумения. Обнаружив частично смонтированную глионную антенну, кланты решили, что Гунады намерены снабдить варваров оружием Техно-4. Когда же выяснилось, что конструкцию разработал землянин, кланты попытались убрать слишком умного аборигена. Гонады как виновники разглашения секрета не стали препятствовать конкурентам. Но позже контрольный комитет признал утечку технологий неопасной и постановил воздержаться от повторных нападений на Ирсанова и его детища. Еще Марат выяснил, что в Послидосе часто случаются мятежи народов, недовольных диктатом великих хозяев. Лишь за последнее столетие не меньше десятка раз восставали потомки старых держав Хартези и Муадинда. А совсем недавно Аркхель с трудом подавил выступление аборигенов планеты Баддага. На планете Ферим, что на окраине Гунадри, мятежники захватили арсенал и космопорт, Так что теперь к планете направлены каратели-наемники. А неподалеку от них, в зоне Акланта, клеит повстанческая война на планете Рбокук. Воспользовавшись услугами Галасети, Марат сообщил повстанцам положение союзников и врагов, а также переслал кое-какие сведения из Техно-4 и Техно-5. Он искренне надеялся, что подобная помощь улучшит положение мятежников. Такие же сообщения он отправил на Буазунгу, между делом объяснив Зонгшуарам, как обстоят дела со справедливостью в Паслидосе, и вдобавок заблокировал порталы в этой системе. Это могло отсрочить на много лет вторжение карательной экспедиции гунадов, а тем временем приятная цивилизация многих народов сумеет окрепнуть. Напоследок Ирсанов заглянул в архивы данных по земной истории. Даже то немногое, что удалось узнать за полчаса, повергло его в разочарование, граничащее с депрессией. Оказывается, выдающийся воин-начальник прошлого века генерал-полковник Лисюков вовсе не был убит по приказу столичных интриганов. Генерал в нетрезвом виде устроил перестрелку и дежурный по части застрелил его, защищая находившихся рядом безоружных людей». А вот война с пришельцами в 2070 году вовсе не была мужественным выступлением патриотов против инопланетного владычества. Пришельцы подкупили около сотни видных политиков Америки, Европы и Ближнего Востока, чтобы те приняли решение об атаке портала. Великим гостям захотелось продемонстрировать людям свою военную мощь, а заодно истребить космический флот человечества в котором служило слишком много противников подчинения старшим мирам. И вовсе не трусость, а только интуиция президента Прохорова удержала кремлевских лидеров от приказа двинуть корабли на помощь американцам. Прошлое было выгребной ямой, до краев заполненной грязью, ошибками, ложью и глупостью. «И что же тогда настоящее?» – печально подумал Марат, но формулировать ответ не стал. И без того на душе тошноты хватало. Пора было садиться в проклятое кресло, надев на голову шлем. Оттягивая пугающую процедуру, он снова просмотрел немногие сведения по Техно-6, которые сумел понять. Подключение к галасети было простым делом. Вернувшись домой, он без труда смог бы входить в эту громадину через интернет. Более глубокие представления о вселенной и материи оказались туманными. Но Марат не сомневался. В этих концепциях можно будет разобраться позже. Самым важным оказалось открытие из совсем другой области. Разумное существо, постигшее основные постулаты Техно-6, обретало способность управлять энергетическими полями Вселенной. Индивидуальный носитель Техно-6 был способен уничтожить боевой корабль. Десяток мозгов могли разгромить флот. Тысяча – погасить солнце. Миллион – остановить или возобновить разбегание галактик. Ирсанов попробовал применить это знание и легко научился перемещать предметы, управляя трансцендентными импульсами вероятности. Он даже дотянулся до экспедиционного корабля и отключил реактор. При этом Марат при помощи новых чувств видел, какая поднялась паника. Археологи и наемники уже бежали к челноку, готовясь к эвакуации. Но тут экипаж снова запустил энергетическую установку. Печально улыбаясь, Марат оставил безумную идею дать бой всему Послидосу. Он был один и не смог бы устоять против шестерки цивилизаций с их флотами. «Глупо рисковать, если наверняка и сам погибнешь, и на планету свою беду приведешь». Поэтому он все-таки устроился в кресле и позволил роботам станции выполнить необходимые процедуры. Оказалось, не так уж страшно, хоть и приятного было мало. Похожие манипуляции с его мозгом уже проводились в день прилета на Гундайру. Повторно после первой вылазки на модофис И, наконец, на днях в миграционной службе. Только вот в те разы гунады врали, будто выполняется обычный мониторинг здоровья. Когда аппаратура доложила о завершении первой части задания, Марат приказал стереть из его памяти все запрещенные сведения, которыми обзавелся на этой станции. В мыслях образовались раздражающие пробелы. Марат учудилось, будто совсем недавно он знал что-то чрезвычайно важное, но вдруг забыл. Наверняка именно это с ним и случилось. Он потряс головой, а однако безрезультатно. И наваждение не прошло, и память не вернулась. Вроде бы он несколько часов бродил по крепости, не обнаружив никаких признаков высших техно. Хорошо хоть отыскал способ восстановить гипертранспортную сеть между Солнцем и соседними звездами. Продолжая переживать из-за провала в памяти... Он в то же время почти наверняка знал, что по собственной воле избавился от содержимого этих участков мозга. И, вероятно, у него имелись веские на то причины. Будучи сильно не в духе, Марат нашел ангар и сел в корабль, смонтированный по его персональному заказу. Покинув крепость, аппарат взял курс на портал, а единственный пассажир вызвал на связь космолет «Аунага». Джир, я решил заняться бизнесом, а потому вынужден вас покинуть, сообщил он по видеосвязи. Сейчас я отправлюсь на Модофис. А почему именно на Модофис? Растерянно спросил Гунат. Голос из за спины Джира выкрикнул. Да он же предатель, он хочет бежать на землю. Не делай глупостей, посоветовал Джир. «Без выездных документов и справки о наложении психоматрицы тебя задержат на любом портале твоей системы, а у нас будут большие неприятности». «Так вы их заслужили», – мстительно сообщил Марат. «Да ладно, шучу. Мне действительно надо на модофис». Он сказал неправду и назвал эту планету, потому что других названий не помнил. На самом деле, Мадофис был ему совершенно ни к чему. «Погоди, нам нужно поговорить, обсудить!» Бормотал сбитый с толку и основательно напуганный Джир. «Вернись на корабле, мы вместе полетим на Мадофис. Или куда ты там собираешься?» Марат засмеялся. Гунат простодушно рассчитывал, будто сумеет обмануть человека, рожденного на Гермиссионе. «Мы еще полетаем», — пообещал он. «Найди меня завтра-послезавтра на Гундайре, и я скажу, где находится Луданга». На этом их переговоры оборвались. Увернувшись от бросившегося на перехват крейсера Гунадри, кораблик Марата на полной скорости влетел в портал. На голограмме появилась схема зонгшуарских трасс, и человек выбрал один из узлов. Он уже бывал в этой системе, когда экспедиция изучала чужую транспортную сеть. Пусть джиры Чахель ищут его на Мадофисе. Вскоре они поймут, что Марата на этой планете нет и, расширив круг поисков, обнаружат беглеца на Гунчабре, родине гунадов.